Глава шестнадцатая. Почетные граждане. На следующий день команде Марго предстоял званый ужин. А утром все вместе решили посетить аквапарк Мальдивы. Несмотря на вечный май, в Улье на побережье стояла жара, градусов под тридцать. На пляже было полно народу, все загорали, купались, стоял смех. будто вовсе и не было в нескольких километрах отсюда стены, за которой щелкали зубами ужасные монстры. Накатавшись вдоволь на аттракционах, все собрались на лежаках под большим навесом. «Я не знала, что тут может быть... такое. За те месяцы, что я здесь, перед глазами только кровь», с сожалением сказала Надя. «А еще сегодня нас царской милостью пожалуют гражданством». «И можно на старости лет сюда перебраться», — успокоил череп Надю. «Говорят, у горца есть сын. Правда?» — спросила Марго. «Да, здесь родился. Четырнадцать лет ему сейчас. Белая жемчужина сделала его иммунным. Правильный пацан, не неженка. Я хорошо знаю и его самого, и семью. И вот что интересно. Не помню я за горцем такой сентиментальности». чтобы гражданство раздавать. Что-то происходит. И морда-то носатая у меня из головы не выходит. Какая? — насторожилась Немезида. Мы на арене видели троих. Среди них один носатый, будто с клювом на башке. Греком зовут. Знакомое лицо, а где видел, не помню. Ему один из заказчиков покушения на жмота. Хотел что-то сказать или обвинить. А мы вот уже повстречались в магазине с этой троицей. Черноволосый, нос как клюв. Он нас оскорбил, но я решила не убивать его в первый день здесь. Еле не мизиду удержала. Весьма занятно. Череп включил свой компьютер. Жмот, заказчики, девчонка-убийца, грек. Все как-то связаны. Да, про жмота и гриб говорил. Что он пропал, и найти его не могут. Жнец потягивал ванильный молочный коктейль. Его, скорее всего, уже нет с нами. Череп вцепился в этот клубок. Целью был он, но девчонка до него не добралась. Но это не отменяет главной цели. Ты хочешь сказать, что его убил кто-то другой? Очевидно же. А жмот был ментатом. Связываться с ними, по себе знаю, не стоит. Они здесь, на очень заметном месте. Не барыжат, в рейды не ходят и вообще живут богачами. Запоминай, Надя, как мы здесь с тобой на старости лет будем почевать на лаврах. Так вот, просто так их никто и пальцем не тронет. За ними постоянно охрана ходит. Ведь это первый заслон стаба, а в стаб кто обычно хочет пробраться? Плохие парни, чтобы нагадить. И мешает им в этом Ментат. Чуете, куда клоню? Его на чем-то подцепили? И заставили закрыть глаза на проникновение муров в стаб. Чужая смотрела на горизонт. А как иначе? Старые грешки у многих есть. Попался жмот, недаром погоняло такое отхватил. А потом стал ненужен или неблагонадежен. И его решили убрать. Череп почесал спину. И вот наш носатый друг компрометирует девчонку, не дав той добраться до жмота. предположила Немезида. А зачем ему подставлять ее? Ведь она шла к цели. Жнец совсем запутался. Затем, чтобы прихлопнуть всех сразу. Толстяки не заказчики, а посредники. А убирать всех потом слишком хлопотно. Но они же могли рассказать все. И, может, их помиловали бы, сказала Надя. По местным законам не помилуют. Мало того, их семьи оказались бы под ударом. На арену, конечно, не послали, но за ворота стаба выкинули бы. А что у них есть жены, к бабке не ходи. У тургашей всегда есть жены. Поэтому они молчали. Девчонку вообще слушать никто не будет, результатом стала арена. Или можно было по-тихому удавить в подвале, но один из них успел крикнуть носатому «Это ты!», что подтверждает их знакомство. И, вероятно, заказчик — грек. И очень возможно, что он мур. Только что ему здесь надо? А если ты прав, что, скорее всего, так и есть, то та девчонка должна уже быть мертва, — закончила Марго. Череп, давай в больницу с Немезидой, а мы — к резвому. Тем более, что клинок надо активировать. На том и разошлись. Два тигра разъехались в разные стороны. Резвый был у себя дома. Знахари вообще не любили двигаться с насиженных мест. Только в исключительных случаях. — О, какие гости! Проходите. — Вот сон в руку, так и думал, что кто-то приедет. — Привет, Резвый. Вот прибыли в ваш чудный город провести отпуск. — Да, у нас хорошо. Кто бы мог подумать, что почти под боком пекла такое местечко найдется. — Резвый, я купила клинок в дохлом Нолде. Продавец сказал заехать к тебе. О, да, помню. Знато их раздолбали тогда. Этот клинок нам дорого достался. Тот Нолт совсем не хотел умирать. То есть, если владелец умер, привязка по ДНК снимается? А как же? Зачем трупу оружие? Сейчас к тебе привяжем. Резвый взял в одну руку кинжал, во вторую руку Марго. Через минуту открыл глаза. Готово. «Хотя Титан это сделал бы быстрее, не обязательно было ко мне ехать». «Титан? А чё молчал?» Тот только ухмыльнулся. «Резвый, у нас к тебе один вопрос», — начал Титан. «Ты жмота знал?» «Почему знал? Просто пропал человек. Думаешь, всё?» «Уверен. Расскажи нам о нём». Жмот появился у нас в стабе два года назад. Не помню его прежнее имя, но жмотом он уже здесь стал. Как вы понимаете, из жадности. О себе говорил, что из далекого стаба на востоке, за рекой. Чудом выжил после нападения внешников. Как прошел такое расстояние в пекле до нас, непонятно. Обычно оттуда и крупные отряды добраться не могут. А этот вот смог. Ментат его, конечно, проверили, ничего особенного, вроде не врет. Так и прижился у нас. Плохого за ним не числилось. А жадность, как известно, не порог. Из стаба он часто выходил? Я за ним не следил, но помню, как говорил, что не любит никуда ездить. Только выезжал в городской кластер, по магазинам походить иногда. Спасибо тебе, трезвый. Титан, у меня тоже вопрос. Ты где так раскачался? Все просто. Я съел белую жемчужину. Марго подарила. Фига присвистнул резвый. Марго, а тебе второй знахарь не нужен часом? «Нет, Резвый, мне этого лысого за глаза!» «Не так с ума свел уже!» «Но если ты нам Скребера подкинешь, то одна твоя, сто процентов!» «Будем искать!» — улыбнулся Резвый. С Черепом встретились в отеле. Они сидели с Немезидой в холле, ждали остальных. «Как в больнице?» — схода спросила Марго. «Там все плохо. Еще ночью девочку зарезали в палате». Мужичок очень похожий по описанию на одного из строится грека, сказала Немезида, крутя бокал с вином в руках. Мы по-прежнему не знаем их целей. Это все заметание следов, но если вы говорите, жмота внедрили сюда два года назад, то планировалось нечто серьезное. У парадного входа отеля раздался виск тормозов. Через стеклянные стены холла. Было видно, как подъехали три черных, наглухо тонированных джипа. Из первых двух выбежали вооруженные люди и быстро рассредоточились по периметру. Из третьего вылез небольшого роста человек, стриженный в камуфляже, крепко сбитый. Походка энергичные, глаза внимательные. Лет сорока. «А вот и сам», — сказал Титан. «И наверняка к нам». Только не стреляйте, это просто его охрана. В холл отеля быстро вошли три человека. Оглянулись и направились к Марго. День добрый, меня зовут Горец. Хотел с вами познакомиться в более располагающей обстановке, но, к сожалению, случилось несчастье. Давайте поднимемся к вам, только очень быстро. Через пять минут все входили в двухместный номер черепа. Сразу по делу. У меня украли сына. Полчаса назад пришло СМС. Сын за отца, отец за сына. Можешь даже не искать. Жди видео. Я его видел час назад. Он с охранником собирался на стрельбище. Когда они туда не приехали, начали искать их машину. Нашли недалеко в переулке. Охранник мертв. А мне пришло послание. Кто, где, куда? Почему мы? Череп задал главные вопросы. «Кто?» «Мура и внешники. Два с небольшим года назад мы прижали отряд Нолдов. Бой был жесткий. Потери большие с обеих сторон. Но нас было больше. Я лично прикончил их командира. Кстати, у него был этот клинок, Марго». Девушка погладила рукоять. «Это месть. Сын за отца. Мы позже узнали, что у него на базе есть взрослый сын. Теперь по вопросу «Где?». Мы следили за одной троицей и уже собирались их брать, но они нас опередили. Они могут пойти только в одном направлении – по морю. Стена дается в него метров на сто, зараженные ее не обойдут. А на катере можно спокойно уйти в городской кластер. Там есть и пристани. Скорее всего, их там ждут. От места, где убили охранника, до предполагаемых стоянок катеров, Около часа езды на машине. Сейчас они уже могут подъезжать к морю. Перекройте порты или возможные стоянки катеров. Поиск по мобильному телефону. Мобильник валяется под кроватью в номере, где жили эти трое. Перекрыли, но без толку. Почему вы? Так получилось, что они, видимо, ждали, пока мои доверенные люди уйдут на другой кластер. Там дела есть. Я остался без группы быстрого реагирования. Поднимать армию без толку не успеем. А у вас в том районе стая. И живых там нет. Я дам вам людей из Сенса. Быстро найдете муров. Не надо, мы сами. Стая может просто сожрать ваших бойцов, а нам потом отвечать. Все ясно, в принципе. Тройку муров мы видели, то есть мы не знали, что они муры, но показались нам подозрительными. Фото мальчика, карту района... И примерно, куда они могли уплыть. И на чем их преследовать? Как мы успеем? Оружие наше под замком? Сейчас все будет, летит уже. И правда, через минуту послышался шум лопастей, и перед главным входом сел вертолет Ми-8. — Ого, какая у вас техника! — сказала Марго. — Ну, это только по ставу для экстренных случаев. Оружие ваше ждет вас внутри. — Марго. Я прошу тебя, даже умоляю, верни мне сына. Без него я не человек. Горец, мы найдем его. Жди. И запрыгнула в вертолет. Все уже были на месте и спешно облачались в боевое снаряжение. Здесь даже была покупка немезиды с пятью снаряженными обоймами. Надю оставили в отеле. — Надо полетать в этом квадрате. Вавилонцев там быть не должно, — Горец сказал. А я пока сосредоточусь на поисках. Только пусть медленно идет, пока я не махну тебе, не сужает круг. Прокричала Немезида на ухо Марго. Та кивнула в знак согласия и пошла к пилотам. Искали недолго. Немезида хороший сенс, ее поисковый радиус после белой жемчужины значительно вырос. Люди нашлись у самой кромки воды, в бывшем магазине. Другие шли к ним на катере. Примерно в пяти километрах. «Вижу! Вот они! Вот здесь!» Она поставила точку на карте. «Марго, скорее зови туда стаю!» «Уже!» «Рекс с Дианой не успеют, они в лагере. До точки километров двадцать через город. А без стаи нельзя, сожрут. Так что сами. Должны справиться, нас пятеро из верушки. Зависнем над магазином, прыгнем метров с пяти и сразу кладем тех, кто ниже». Потом встречаем мальчишку и Муров. Стая уже на подходе, спускайтесь. Марго большим пальцем вниз показала, что пора снижаться. Пилоп молодец, завис метрах в трех над крышей, так что спрыгнули, даже не отбив пятки. Немезида сразу ушла в невидимость с новым автоматом. Череп и титан спрятались за огромным кондиционером на крыше. Жнец с печенегом оббежал периметр. Марго застыла, встречая стаю. — Сдец! На крыше возник Йорик. свежий тельняшки с беретом на голове. Остальные стояли внизу, только Чиль завис над катером. Чиль видит их, но они отворачивают правее. Мальчик с ними лежит на дне катера. Связан. — А кто здесь тогда? — Йорик, ищи их! Люди, торопясь, начали спускаться по пожарной лестнице. Внизу их ждала немезида. У стены, заложив руки за голову, стояли двое, и еще один валялся в луже крови, не двигаясь. — Больше в здании никого не вижу. Только эти бомжи. Они даже на Муров не похожи. Череп, спрыгнув с лестницы, подбежал к ним, доставая нож. Сходу вспорол под мышками одежду и увидел тату Муров. Повернул одного к себе. — Быстро! Кого здесь ждали? «А не пошел бы ты лесом, лысый!» — проговорил, еле ворочая языком, Мур, оказавшийся в стельку пьяным. Череп не стал терять время и перерезал ему горло, повернув его к сообщнику. Потом взял за подбородок второго и заставил смотреть на агонию товарища. «Еще раз спрашиваю или отдам ему», — указал на Юрика. «Кого здесь ждете?» «Грека! Он же должен быть здесь!» Череп посмотрел на Немезиду. Там помотала головой. Он повернул правее. — Куда может еще пойти? — Я запасная в трех километрах отсюда, дальше по побережью. Вы отпустите меня? Размечтался. — ярик отпусти его. Череп толкнул Мура в объятия вампира. Тот поддел его своими кинжалами и кинул в окно, а затем прыгнул за ним. Секунда, и все стихло. «Бегом! Они как-то нас вычислили. Скорее всего, у них тоже сенс. Бесконечно рассекать они не могут. В погоне уже вышли катера Вавилона. Так что скоро пристанут к берегу. Чиль висит над ними. На борту грех что-то кричит в рацию. Марго вышла из транца, отключившись от кондора. Подмогу он зовет, а это могут быть только нолды». «Ах, плохо, транспорта нет! Быстрее, быстрее!» Группа неслась на пролом. Немезида убежала далеко вперед и передала по рации. «Вижу Нолдов. Самолет размером метров пятнадцать. Опущен пандус. Охраняют двое. Действовать!» «Сними их, мы уже близко. А Йорик должен быть уже у тебя». «Поняла. Йорик, стой! Тетя Немезида хочет испытать автомат». раздались сухие щелчки вещь им голову оторвало вижу муров тащит мальчиков в самолет не дай им взлететь делай что хочешь не мезида а за ней йорик влетели внутрь нолдовского самолета вампир на этот раз просто выбил входную дверь хорошо что оба пригнулись над головами прошла очередь из чего то тяжелого Йорик из-за спины чиркнул стрелявшего по горлу, снял голову вместе со шлемом. Проверили еще два помещения и кабину. Никого больше не нашли. В невидимости стали пробираться к выходу. — В самолете чисто, не полетит больше. А вот на улице должны быть муры. — Идем к ним! — прошептав это в рацию, Немезида тихо пошла по плитам пандуса. Напротив соседнего дома стояла троица из магазина. Носатый грек вертел своим флюгером, ничего не понимая. Эвакуация задерживалась. Да и вообще могла не состояться, потому как два дохлых нолда лежали около самолета. Вокруг было тихо и непонятно. Марго вышла на площадь в окружении стаи. Муры сразу заметили новые действующие лица. Терекс и Конг зашли с тыла. и отрезали им путь к побегу. Багира стояла рядом с Марго, отливая зеркально-черными волнами. Балу и волки позади в переулке. — Ну, привет, грек, — сказал череп. — Вас сюда не звали. Дайте уйти, или зарежу пацана. — Не зарежешь. Тебя самого тогда посадят в клетку и будут отрезать по органу в неделю. Подождут, пока отрастет, и снова отрежут. Ты ж понимаешь, с кем связался. Лучше скажи, почему тебя не обнаружили как Мура? Про жмота мы знаем. — Да пошел ты! — Череп, наш носатый друг тянет время. Ждет Нолда. Видимо, это не все. — А ты, Марго? Я вспомнил, где тебя видел, на видео. Надо было ввалить вас тогда в магазине. — Попробуй! С треском лопнула куртка... и на спине девушки стали расти два черных крыла. Глаза ее загорелись оранжевым цветом. — Не подходи! Я зарежу парня! — истерично завизжал Грек. Его спутники были на низком старте, только вот бежать оказалось некуда. — Все, вспомнил! — хлопнул себя по лбу Титан. — Это он так орал, когда в клетку людей бросал. Помнишь, Марго, ту площадь? Ты его не видела? «А это он твою подругу Нолдом кинул!» «Тварь!» Марго потянулась к клинку, но он сам прыгнул в руку, видимо, отреагировав на желание королевы. Грек все же решился и поднес нож к горлу ребенка. Но рука не послушалась его, так как оказалась вместе с зажатым в ней ножом на земле, отрезанная. Рядом возник Йорик. «Сдец!» Двое других развернулись, чтобы убежать, но были остановлены стволом немезиды. Одного очередь в упор разорвала буквально на части, второму отстрелила ногу. Мальчик сел на корточки и замотал головой, не веря в избавление. Его заторможенные действия объяснялись довольно просто. У грека нашли шприц с наркотиком. Потерявшему ногу Муру перетянули к ультю. Череп стал его допрашивать. «Вижу, ты ментат. Сильный. Ты его прикрывал?» «Да», — Прохрипел Мур. «Что вам обещали за мальчишку?» «По белой жемчужине». «О как! Неплохо они живут. Немезида, вы нашли что-нибудь похожее в самолете? Нет там ничего». «Это другие. Заказчики сейчас прилетят. И вам придет конец». «Мы уже слышали нечто подобное». А ты уверен, что они с вами расплазятся, как обещали? — Теперь даже не знаю. — А я знаю. Ваши органы им тоже пригодятся. И, как говорится, концы в воду. Твои они наверняка даже не найдут, да? — Спек! — Прохрипел Мур. «На — На! Череп выстрелил ему в голову. — Уходим. Но уйти не удалось. Титан взял мальчика за руку и зашел в подъезд дома. Над ними кружил самолет, похожий на тот, что стоял на земле. Сесть ему здесь было негде. Марго отдала команду стае затаиться. И те, как могли, попрятались. Конг с Терексом, проломив стену дома, зашли внутрь. Балуз дал задом, разбив витрину. Наружу выглядывал только пятачок носа. Волки запрыгнули в оконные проемы на первом этаже, выбив при этом рамы. Багира с Юриком растворились в воздухе. Покружив минуту, из самолета выбросили тросы, и по ним резво стали спускаться Нолды, человек десять. Собравшись вместе, заняли круговую оборону, не ведая, что за ними стоят два монстра, тирекс и Конг, которые даже дышать перестали. Из кучки Нолдов вперед вышел человек без скафандра, в белом плаще и маске-респираторе. «Отдайте нам мальчишку и уходите!» «Предложение действительно одну минуту, иначе все пойдете на разборку!» «Как же хорошо, что вы прилетели! Не надо за вами гоняться!» В руке Марго до сих пор был нож Нолдов. «Клинок отца!» «Ты тоже принимала участие в том бою?» «Нет, но очень сожалею, что не успела твоему папаше отрезать яйца!» чтобы не плодил таких гандонов. Тогда держи. Нолт выпростал вторую руку из-под плаща и котнул к Марго гранату. Для нее время остановилось. Медленно, очень медленно, из воздуха стала формироваться фигура вампира, которая оказалась между Марго и гранатой. Тут же девушку потащило в сторону. Все быстрее. Йорик упал на гранату, закрыв ее своим телом от остальных. Замедление прошло. Марго с ужасающей скоростью отлетела к стене, верхом на ней оказалась Немезида. Хлопнули крылья за спиной. Раздался рев стаи, которая выскакивала из своих укрытий, и, несмотря на выстрелы нолдов, не ссылась к ним, чтобы их разорвать. Череп, стоя на одном колене, Метко поразил ноги Нолда в респираторе. Кучка инопланетных бойцов почти мгновенно переместилась в желудке стаи. Никто не был даже ранен, кроме Йорика. Того практически разорвало пополам. Вампир лежал мордой вниз, раскинув лапы. Туловище держалось на честном слове. В грудной клетке было месиво. Тело его безжизненно лежало на земле. «Ёрик! Марго склонилась над ним, положив ему руки на спину. Черные крылья мерцали оранжевым светом. Прошла минута, девушка встала с колен. Он еще живой, но вот-вот умрет. Я ничего не могу сделать. Очень серьезные повреждения. Стоп, Багира, не трогай его. Кошка прижала лапой Нолда в плаще к земле. Марго быстро подошла к нему. Распахнула плащ. И срезала пояс с небольшим подсумком. Нолд замычал, но она наступила ему на простреленное колено. Человек потерял сознание. Покопавшись в подсумке и, видимо, найдя искомое, девушка подбежала к вампиру и вложила что-то ему в пасть. Прошли томительные минуты, пока Йорик дернул лапой и перевернулся на спину. Тело его на глазах восстанавливалось: органы, мышцы и кожа. срастались. Прошло еще немного времени, и Йорик сел, тряся мордой. Сдетс! арго Урле! Урго!» Марго, что ты ему дала!» Череп по-прежнему не выпускал из рук оружие, водя им по сторонам. Белую жемчужину. Откуда? Из Нолда. Этот папенькин сынок таскал ее с собой в подсумке на поясе. Они всегда их носят. Вдруг что-то случится. И вот случилось. Но еще не все. Она подошла к нему и пнула ногой. Нолт очнулся. Ну что, мститель? Череп сел перед ним на корточке. Йорик было дернулся к учителю, но не смог и так и остался смотреть, сидя на земле. Познакомься, королева Марго, с ножиком твоего папаши. А ты один на земле и без колен. — Скоро будешь, без башки. — Мы вас сожжем, как тараканов. — Никто не сможет с нами справа... Голова покатилась по земле. Надоел. Дело осталось за малым. Марго застыла, что-то бормоча про себя. Так длилось недолго, после чего вдалеке раздался взрыв. Столб пламени ударил в небо. Густой дым ознаменовал конец операции. — Уф! Все! «Чиль его завалил с моей помощью», — объяснила она остальным. Подхватил когтями, разогнал и ударил о землю. «Череп, почему мы, чем больше здесь отдыхаем, тем больше устаем?» «Да и как нам отсюда выбираться?» Немезида с интересом рассматривала свой автомат. «Йорик, ты как?» Марго подошла к пошатывающемуся вампиру. Внешних повреждений у него уже не было, но все же он был еще слаб. Я послала Багиру и Волков за Рексом. Они скоро приедут и заберут Йорика со стаи. Подождем пока. Рекс появился минут через сорок. Быстро пообщались по случаю освобождения сына горца. Усадили Йорика в кузов джипа. Остальные своим ходом отправились в лагерь. Отец скоро прилетит. Все обернулись на подростка, который вместе с Титаном вышел из дома. Мы ему сообщили, вот только вертолет здесь не сядет. Нам надо выходить на площадь, метров пятьсот отсюда. Титан, может, ты мне объяснишь, что произошло? Непонятно действовал мой новый клинок. Я только подумала отрезать этому говнюку голову, как она уже катится по земле. И до него было не меньше метра. Неужели настолько удлинилось лезвие? Руку-то я так и не задействовала. Голова как бы сама по себе отделилась. Про это продавец не знал, иначе бы ты выложила не десять красных, а может даже и не сто. Не поняла. Этот клинок живой, псевдоживой. Настраиваясь на ДНК хозяина, он с ним входит еще и в ментальный контакт. И более того, я тебе скажу, он не клок-стопер, не останавливает время, но упреждает его. Ты еще не подумала, а реальность... Сложилось так, что это обязательно должно случиться, и он начинает действовать сам. Очень интересно. А он сам, без моего ведома, ничего не отрежет? Нет, только если видит, что это случится. Тогда он действует от твоего имени и по твоему желанию. Не очень понятно, но вроде хорошо. Для меня. Он может меня защитить, если будет уверен, что это необходимо. Так? Примерно. — А точнее? — Прирасти голову Нолду и спроси его. Может, он поэтому и зарезал его быстрее, чем тот выговорился. — Ты сам когда узнал? — Урезвого? — Да. Но хотел посмотреть на его работу. — Обязательно зайду в дохлого Нолда, расскажу Берримору. Пусть перепроверяет свои вещи урезвого. — Не жалко продавца? — Нет. Он даже торговаться не захотел. Вот пусть и узнает. — Смотрите. На площади стоял тот же Ми-8. Из него выскочил горец и бежал к сыну. «Какая трогательная пфф, встреча!» — шмыгнула носом Немезида. Вечером состоялся пир. Именно пир во дворце наместника. По случаю освобождения сына, по случаю избавления от надоедливого Нолда и, конечно же, по случаю приезда Марго. Было немало выпито. Наконец Горец встал со своего места и поднял бокал вина. Мы много сегодня говорили об удачном освобождении моего сына и ликвидации нолдов. Говорили о могущественной стае, об удачной поездке на беговую. Не говорили только о виновнице всех этих дел, о Марго. Именно она должна сегодня сидеть во главе стола, а не я. Именно она и ее отважная команда провернули все это. Но я постараюсь хоть как-то компенсировать ей нервные клетки. Отныне Марго и и вся ее команда, включаем Рекса, Диану, Кали, Кваза и Михалыча, которых здесь сегодня нет, становятся почетными членами Вавилона. Горец прервал бурные и продолжительные аплодисменты. Еще не все. Все номера, которые вы сейчас занимаете, остаются пожизненно закрепленными за чистилищем. С полным пансионом все включено. Можете ими распоряжаться, как захотите. И моя особая благодарность, Марго, за сына. Дарю тебе одну из своих вилл на берегу моря в Зеленой Миле. Вот теперь... Ура!